Учитель женщина, за которую я взял ответственность, и которая приехала со мной сюда в качестве жены, не смогла здесь жить, и почти четыре года назад уехала обратно в мир. Недавно, осенью, я получил от нее письмо, где она очередной раз, категорически на этот раз, отказалась приехать сюда. Могу ли я считать себя свободным? Сколько уже времени прошло? Четыре года почти, в марте будет 4 И категорически отказывается? Да. Да, можно. Благодарю.